Глава 47. Ярослав, прошло уже пять часов, а моя невеста так и не появилась, и это стало очень меня настораживать. Что можно делать 5 часов в одной комнате? Накраситься и переодеться. Ну, максимум часа 2. Ярослав, что-то случилось? Ты выглядишь взволнованно? Спрашивает Хасан. Церемония вот-вот начнется, а моей пары нет. Они в комнате невесты, охрана мне все докладывает. «Девушки там неплохо веселятся. То смеются, то плачут, то шутят. Знаешь, я даже рад, что у них все хорошо, ведь три дня назад мы сильно поругались со Светланой. Я думал, она вообще все отменит». «Теперь я заволновался еще больше. Ладно бы они были там вдвоем, но мне сказали, что там человек двадцать. При таких исходных можно было ожидать чего угодно». «Вы помирились?» «Вчера и то как-то натянуто. Надеюсь, в свадебном путешествии я заглажу свои огрехи. А у вас как дела?» Даша согласилась на свадьбу. Только вот когда мы ее устроим, не решили. Но я сделаю все, чтобы это случилось как можно скорее. Друг рассмеялся, смотря на меня, а я насторожился, увидев Артема. И этот тут. Нужно бы подойти и поздороваться, узнать, как прошло его путешествие. «Господа, занимайте свои места. Мы начинаем!» Раздался громкий женский голос, а потом заиграла музыка. Развернувшись, увидел девушек, шедших из дома в ряд в одинаковых розовых платьях с букетами в руках. Видимо, среди них была и Даша. «Яр, ты ведь не передумал?» «Нет, я же обещал. Произношу и иду за женихом. Сегодня я буду свидетелем. Удивлю свою малышку». Музыка заиграла громче, и гости встали, приветствуя невесту. Но сперва к нам подошли ее многочисленные подруги. И черт, они шли так медленно. Нехорошее предчувствие усилилось. Когда десяток девушек встали в ряд и подошла невеста, которая, судя по очень маленьким шагам, всю дорогу думала идти или развернуться, я не увидел свою малышку. Зато обратил внимание на Хасана, который очень нервничал. Неужели и я так буду на своей свадьбе? Хотя, если бы моя невеста шла так, словно сейчас убежит, я бы тоже волновался. Но где моя девушка? Была Настя, вот стоит совсем рядом и почему-то старается не рассмеяться. Оглядываюсь и вижу Артема, который снимает нас и почти хохочет. Так, если он здесь, то моя пара точно не убежала с ним. Но где же она тогда? Киваю Илье, который только оглядывается и пожимает плечами. Киваю на дом, и некоторые мои люди бегут туда. Так и знал, что ее нельзя было оставлять. Но ведь у нас все было так хорошо. Что случилось? Регистратор шалец сорока читает свой заученный текст по бумажке и улыбается во все зубы, а меня это раздражает. Хотя, кажется, не только меня друг не сводит взгляда с невестой, которая спрятана под столькими слоями ткани на голове, что и не понять, счастлива она вообще или нет. Стойте! резко произносит Хасан и тянет руку к почти что жене. И вот незадача: девушка отступает. На это только усмехаюсь. Да, непростая ему пара досталась. «Простите, но что не так?» «Да вот хочу взглянуть на личика невесты». Произносит настороженно и опять тянет руку к девушке, которая прячется за подругами. «Нет, не может быть! Да как так?» Восклицает он и резко подлетает к невесте, хватая ее за руки. «Хасан, успокойся!» Решаю вмешаться, так как гости начинают волноваться. «Что не так?» «Да вот моя девушка стала ниже, а запястье ее тоньше!» Рычит а потом срывает фату, и уже я огромными глазами смотрю на Дашу. «Какого?» «Ой, привет!» произносит она, а потом, довольно улыбаясь, машет мне ручкой с букетом. «Как давно она сбежала!» «Только вот честно!» требует жених, и девушки, переглянувшись, говорят хором. «Четыре часа назад!» «Проклятие! Парни!» кричит Хасан и быстро убегает, а я могу лишь пожелать ему удачи в поисках потеряшки. Гости начинают галдеть. Кто-то смеется, кто-то убегает, а я усмехаюсь и подхожу к своей невесте. Неплохо, даже очень неплохо. Спасибо, мы старались. Отвечает счастливо, и я просто поражаюсь ею. Как можно быть спокойной в такой момент? Хотя, чего волноваться? Невеста сбежала, жених тоже. Ты злишься? Нет, я удивлен. И знаешь, еще минуту назад я бы сказал, что зол. Но сейчас понимаю, что все сложилось идеально. Усмехаюсь, подойдя к ней и поднимаю ее руку с букетом в руках. «Родная, а ты проиграла пари?» «Все-таки заметил. Черт!» Усмехается, но я не вижу злобы на ее лице. Наоборот, она не против, и раз уж все складывается так хорошо, то пора использовать свое желание. «Родная, а ты помнишь, что должна мне желание?» «Помню!» Весело смеется и обнимает меня за шею. «Чего желаете?» «Выходи за меня!» Прямо сейчас. А что, регистраторы есть, гости ее подруги тоже. Даша даже одета в платье невесты. Как по мне, все идеально. Ты серьезно? Сейчас? Замечаю, как ее подружки перешептываются и начинают смеяться. Да, поженимся и рванем в свадебное путешествие. Мы ведь еще так мало увидели вместе. Самолет все еще в аэропорту. Знаю, что рискую, и она может отказаться, но я словно чувствую нить между нами. И она крепкая, как никогда. А знаешь, давай поженимся. Только дай мне 20 минут, и я переоденусь. Все же выходить замуж в чужом наряде как-то неудобно. Она согласилась. Неужели? Хорошо, я даю тебе ровно 20 минут, после чего приду с регистратором в комнату. Не стоит, жди здесь. Настя, поможешь? О нет, только не с ней. Нет, она останется здесь. Я не хочу приколов, поэтому иди с другой подружкой. «Ты что, берешь ее в заложницы?» смеется Даша и подзывает другую девушку. «Да, хватит с меня вашего трио!» «Как скажешь! Кстати, пока я переодеваюсь, знакомься с сестрой, стального Анастасия!» И показывает рукой на смеющуюся подружку, которая демонстрирует мне колечко на пальце. «Да не может быть! Артем, «Искать брата мне не пришлось!» Через миг он сам появился рядом и обнял девушку. Да так нежно и любяще, что я подумал, что это мираж. Вот ведь хитрец, да еще и такой проворный. Поздравляю. Говорю искренне и жму руку брату, который выдыхает и улыбается. Знаешь, Яр, я сперва был зол на тебя, но потом понял, что ты сделал мне самый дорогой подарок в жизни. Спасибо за это. Пожалуйста. Кстати, будешь моим шафером? С радостью. А вот и Константин подоспел. И кивает на спешащего брата. «А он тут вот...» «Я просто знал, что ты не упустишь свой шанс!» Хитро произносит Артем, а я поражаюсь, насколько же он дальновиден. А еще до меня доходит, что он знал, что случится. «Хасан тебя прибьет, когда узнает». «Не думаю, ведь я подарил им подарок». «Какой? Неужели опять что-то продумал?» «Медовый месяц. К слову, он уже едет к самолету, где сладко спит его невеста. Я, конечно, люблю экстрим, но не настолько» ведь девушки у нас вспыльчивые». Произносит и смотрит на свою жену. «Она тебя прибьет, Киваю на Настю, которая точно будет мстить за подругу. У меня все продумано. Кстати, я обо всем договорился с регистраторшей еще до мероприятия. Она все приготовила. Документы вам выдадут настоящие. И уж, будь любезен, в этот раз сбереги их. Мне оставалось только восхититься братом. Стратег, хитрец, гений. И как я рад, что он на моей стороне. «Кстати, а вот и невеста!» Заиграла музыка, и я обернулся, чтобы посмотреть на своего ангела, которая нежно и искренне улыбалась мне. «Как же я ее люблю!»